Моя кристалинская поет. Тебе мешало, да? Я, возражал Лефович, я, я все я, я. Последняя буква алфавита. Распустились при Кузьмиче, слава ему! Всех распустил Карла гребаный. Канниги читают умные, все стали, небось, при Сергеиче мы не почитали. Ну, помилуйте, позвольте, рвались на перебой Лев и Львович с Никита Ивановичем. При Сергее Сергеевиче был полный произвол. Потоптал право личность, аресты среди бела дня.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 Очки напялят и рассуждать. Не позволю крапивное семя вдарить монтировкой. Не тряси бородо, Абрам. А ты не Абрам. Тебе от государства процент положен и соблюдай. Ё-моё. А не с иностранцами хвостом вертеть. Но расплодились, бля. Два процента вам быть велено. Чтобы у трудового народа на шее не застиживаться. Кто всё мясо съел? Эпштейн. А? Сахар скупили, а мы белый стомат пасты гоним. Да? Так, Гитлер ты, Жириновского на тебя нет. Ну, сыну, костюмчик Васильковый, чисто сердчиной, шерстяной, а ты сговорился курил и Рейгану продать. Не пяди! Терентий Петрович сказал, не пяди, курилы не отдадим, а столбы свои в задницу себе засунь. Развели музей в государстве паразиты бензином вас всех. И спичку, и парламент ваш, и книжки, и академика Сахарова, и... А вот тебе, скотина, вдруг ударил на отмышь Багровый Лев Львович. Не трогай Андрей Дмитрича.